Глава шестая. Позже, намного-намного позже, Асуна с ангельской улыбкой на губах рассказала, что если бы в тот раз я не достал из кучи меч, она бы вышвырнула меня из комнаты через окно. Разгрыз событий, я ни на секунду не думал о том, что случится, если моя догадка окажется ошибочной. Дело не в самоуверенности. Просто все мое внимание уходило на мысль о считанных секундах, которые у нас оставались. И именно поэтому я без разрешения вломился в комнату Асуне, застыл открыть меню и прокричал злополучное ЕС!». Yes! Я не мог поступить по-другому. Хочется верить, что не мог. Поцаревшаяся в комнате хаос уступил место порядку спустя минуты три после того, как я отыскал. Лилет ветра плюс четыре. она переоделась в привычную блузу и кожаную юбку. Обрала все разбросанные по полу предметы обратно в инвентарь. И присела на кровать, бережно сжимая в руках зеленые ножные. чудом воскрес рапирая. По выражению лица было заметно, что ее бросает из крайности в крайность. То есть из радости в гнев. В комнате уже долго царила тишина. Я тем временем смирно сидел в углу на гостевом стуле и обливался холодным потом, вспоминая собственные действия. Да. Я очень торопился и не мог ничего объяснить, пока она не нажала на кнопку Матерлейс l L-Items». После этого спешить было уже некуда. Раперу среди вещей она могла отыскать и сама. Пожалуй, самую крупную ошибку я совершил, когда решил сам разгрести ее белье, лежавшее сверху всех вещей, точно взбитые сливки на торте. При этом я все еще не понимаю, зачем она накупила такие запасы шматья. Плохо запомнил, сколько всего тряпок пришлось расшвырять, но их хватило бы недели на две ежедневных переодеваний. Причем эти легкие, почти невесомые предметы обходились ей недешево. В NPC-магазинах изделия из мягкой шелковистой ткани стоят немалых денег, которых наверняка хватило бы на еще одну заточку для брони. Я подумала и решила. Вдруг раздался голос из противоположной стороны комнаты. Я вздрогнул и выпрямился. «Сейчас я ощущаю 99 девять G-гнева, из той же радости. Выходит, ты заслужил от меня благодарность размером в один G?» Я посмотрел в горящие глаза фехтовальщицы и решил на всякий случай уточнить. «А почему ты меряешь чувства в G?» «Разве не понятно? Это сила, с которой я бы ударил тебя, если бы победил гнев». «А, так это не гол, а гравитационное ускорение. Джоли, понятно?» «Рада, что тебе понятно. А теперь мне одна объяснить две вещи. Что разбитый клинок делал в моем инвентаре? И зачем было так вламываться в мою комнату?» а, конечно, как скажешь. Только учти, это долгая история. Не, я еще не знаю всех подробностей». «Ничего, у нас вся ночь впереди». Парировала соединившаяся с клинком раперистка. И, наконец-то, чуть-чуть улыбнулась. Спустившись на первый этаж гостиницы, я купил на стойке бутылочку вина со вкусом пряных трав и тарелку загадочных орешков. С ними я вернулся к двери комнаты 207. Постучал на этот раз, вошел только после приглашения. Я разлил вино по бокалам, и хотя глаза у на все еще искрили, выпил с ней за благополучное возвращение флорета. Безалкогольный кисловатый напиток смочил горло, и я заговорил, решив сразу перейти к сути. Так вот, ты спросила, что разбитый клинок делал в твоем инвентаре? Да, и что? В этом и есть прикол: то есть фокус, ну или ядро аферы, за заточка оружия. Я употребил слово афера, однозначно указав на суть происшествия. Ас, прищерившись, молчала в ожидании продолжения. Думаю, проще быстрее показать. Завел я, открыл меню и нажал кнопку в самоправой части, включая, видимо, режим. Я взял окно пальцами за края и перевернул, чтобы асу не было удобнее смотреть. Вот. нет ткнул пальцем. Видишь в квадратике на правой руке моего персонажа иконку закаленного меча плюс шесть. Она скользнула взглядом по рукояти, торчавшей за моей спины, и кивнула. Не потянулся за спину, снял клинок вместе с ножнами, не креплениями и положил на пол. Через несколько секунд иконка в слоте под правую руку посерела. Вот что происходит, когда дропаешь, той есть тронешь оружие. Такое бывает в бою, если клинок выскользнет из рук. Или если ему ударят дезармом. «Да, я знаю». С непривычкой очень страшно. нога Поначалу не так ты просто сообразишь, что тебе всего-то нужно спокойно вернуться от следующей атаки, а потом поднять клинок. Я слышал, немало игроков расстались жизнью, сражаясь против первых мобов с дизармом. Свамп -кобальд траппер На первом уровне. А ведь Арга в руководстве предупреждает, что не надо в попыхах пытаться сразу подобрать оружие. Я перед битвой с ними на всякий случай оставлял на земле неподалеку запасную рапиру. О, да, хороший метод, если у тебя с собой много оружия. Я в очередной раз восхитился совсем не новичковой изобретательностью фехтовальщицы. Хотя, быть может, именно неопытность помогает ей смотреть на игру, незамутненным взглядом и находить свежие решения. Тьфу, что -то мы отклонились от темы, спохватился я. Так вот, если оружие не подобрать, оно превращается из дропнутого в забытое. При этом начнет постепенно терять прочность. А теперь давай попробуй взять мой меч. Асана неодобрительно нахмурилась, но затем пристегнув от ветра к поясу, потянулась к полу левой руки и подвинул меч к себе. «Какой тяжелый!» – прошептала она, поднимая далеко от изящества оружия обеими руками. «Вот так?» «Ага. Теперь смотри сюда!» – ответил я, постукивая пальцем по открытому меню. Как только Асана взяла меч в руки, серая кунка окончательно исчезла из слота на правой руке персонажа. Такое может произойти в бою. Тогда оружие называют отобранным, это куда опаснее обезоруживание. Враги, которые так умеют, появятся еще не скоро. И не дай бог тебе попасть под этот прием, если будешь сражаться с ними в одиночку. Перед тем, как с ними воевать, нужно успеть взять модификатор — Quick Change. Он же быстрая смена в навыке оружия. Тьфу ты, куда меня опять занесло? Не откашлялся и снова заставил себя вернуться к теме. Но это не только в бою случается. Допустим, ты дала подержать экипированное оружие знакомому. Разницы никакой, но в этом случае оружие называют переданным. Суть в том, что когда кто-то подбирает твой клинок или принимает его из твоих рук, ячейка под оружие пустеет. Это и с тобой случилось, когда ты отдала флерт ветра кузнецо. кузнецу. О! Похоже, Асана начала понимать, к чему я клоню, и в широко раскрытых карих глазах зажегся яркий свет. Но запомни самое важное. Квадратик только кажется пустым. Система все еще считает закаленный меч моей экипировкой. «Права на задействованную экипировку оберегаются намного тщательнее, чем на остальные предметы. Если бы я дал тебе какой-нибудь другой меч, он бы уже минут через пять потерял сведения хозяине, и ты смогла бы присвоить его, положив инвентарь». Но права на экипированные предметы хранятся гораздо дольше. Теряются не только в двух случаях. Либо если предмет покинул руки хозяина на час, либо если хозяин взял в руку другое оружие. Асна прикрыла глаза, подумала, и неожиданно ответила. «То есть, когда у тебя отобрали оружие?» и ты пытаешься достать запасной через эту твою быструю смену, его надо брать только в левую руку, а не в правую, так? Что? Я на миг опешил, а затем до меня дошло. А ведь и правда, если в бою с похитителем оружия взять запасной в главную руку, мигом потеряешь все права на на клинок. Хорошо, если удастся победить монстры и быстро вернуть оружие, но если придется отступить в безопасное место, все закончится плохо. Экстренный метод возврата оружия уже не поможет. «Понял. Да, ты права. Но правши не так-то просто сражаться левой рукой», — возразил я, хотя мысленно сделал пометку, что надо бы научиться выполнять навыки мечника левой рукой. «А еще получается, что когда ты вломился ко мне в комнату и нагло... То есть нагло вероломно таращился на мой образ меню, ты как раз проверял одно из условий. Ты смотрел, наделали ли я другое оружие». Продолжила Асана, глядя прямо на меня. «Да, правильно». Я медленно кивнул. Второе условие в том, что должно было пройти меньше часа после передачи клинка. Если выполнены оба, еще не все потеряно, поскольку есть экстренный метод заставить оружие вернуться тебе в руки. Вернее, поднаки. Итак, ты спросила, что разбитый клинок делал в твоем инвентаре, но... Выходит, его не было у меня в инвентаре, и он не был разбитым. Асуна вздохнула и взглянула на меня из-под лобья. А под экстренным методом ты имеешь в виду команду материализовать все предметы. Сейчас ты, конечно, скажешь, что до потери прав на клинок оставалось считанные секунды. Поэтому тебе пришлось ворваться в комнату и заставить меня нажимать на непонятные кнопки. Да? Ну, что-то... типа... как бы да. Я уже наклонил голову на бок, стараясь изобразить невинность. Увы, улыбка не сработала, асуна фыркнула и отвернулась. Счастье она решила, что сейчас важнее не свалить на меня вино, а разобраться в сути происшествия. Она отдала мне меч и продолжила уже обычным тоном. Но я не понимаю, зачем было убирать эту кнопку так глубоко? Её будто специально упрятали. И вообще, почему обязательно все? Сделали бы просто материализацию всего, чего нет в инвентаре. Обошлось бы без гордера... Не имеющий отношения к делу экипировки. Ты сама дала ответ. Именно так. Её прятали специально. Что? Зачем? Асона хмурила красивые брови. Я пожал плечами. «Материализация всех предметов — своего рода крайняя мера. По-хорошему, если ты потерял оружие, где-нибудь выронил или оставил в руках монстра, это только твоя вина, и ты должен смириться с утратой». Но разработчики, видимо, решили, что это слишком жестоко, и дали игрокам одну единственную возможность ее исправить, но нарочно неудобную. Мало того, что эту кнопку надо умудриться отыскать в дебрях меню, она еще и без лишних слов высыпает на пол абсолютно все твои вещи. «Был в и один печальный случай». Я взял из тарелки на столе орешек в форме звездочки, подбросил щелчком пальцев и поймал губами. В этом мире успех даже такого ерундового дела зависит от множества параметров. Ловкости персонажа, освещенности и скрытой характеристики под названием «Удача». Впервые мобы, умеющие отбирать оружие, появляются в лабиринте пятого уровня. Один игрок потерял оружие в бою с ними и обратился в бегство. Он не использовал быструю смену, и все бы было хорошо. но ему не захотелось тащиться до безопасной зоны лабиринта. Он нашел вроде бы тихую площадку и начал материализовать все предметы. Перед ним появились все его пошитки, включая украденный меч, но... Оказалось, в лабиринте живут не только мобы-воры, отнимающие оружие, но и мобы-мародеры. Эти мелкие гремлины налетели со всех сторон, сгребли богатство в мешке и сбежали. Да уж, трагедия. А, но ведь он мог добраться до безопасной зоны и материализовать предметы еще раз, разве нет? «Нет, не тут-то было. Оказывается, у мобов-мародёров есть навык-грабитель, который мгновенно записывает в их собственность все, что они поднимают. К счастью, другие игроки до этой секции лабиринта еще не дошли. Так что спустя пять часов ему все таки удалось отловить гремлинов и вручную вернуть себе все предметы. Но все равно, вспоминаешь, и плакать хочется». Я вздохнул и потянулся за еще одним орешком. «Ты так рассказываешь, будто это с тобой случилось». Тихо заметила Асуна, когда я подбрасывал его в воздух. Кажется, система распознала мой приступ паники. Орешек не попал в рот и застрял где-то в волосах. Я покачал голову, стараясь сохранить невозмутимый вид. «Нет, что ты! Мне просто рассказали!» «Так, о чем мы говорили?» «О том, что материализовать все предметы – слишком полезная функция, поэтому и решили сделать неудобной», – напомнила Асуна, на лице которой читался разочарование. моей бестолковостью. Затем она вдруг запустила руку в мои волосы и достала оттуда орешек-звездочку. Не успел я даже подумать, что на нее нашло, как она щелкнула пальцами и отправила его прямо в мой раскрытый от изумления рот. Я разжевала орешек, поражаясь меткости рапиристки. «В общем, я поняла, как ты вернул рапиру». Подытожила асану, пригубила вино и чуть прищурилась. «Но это только половина ответа». И своими глазами видел, как рапира, которую я отдала кузнецу, разбилась прямо на наковальне. И если ты утверждаешь, что это действительно мой флорет ветра, то что за меч сломался у кузнеца? Очень хороший, очень правильный вопрос. Я медленно кивнул и постарался обобщить собранные мной отрывочные сведения. Честно сказать, я и сам пока не до конца понимаю весь принцип уловки. С уверенностью могу сказать лишь одно. На каком-то этапе между передачей рапиры и ее поломкой Несхо подменил твое оружие аналогичным. Сначала я думал, что намеренно портит оружие конкретным игрокам. Но нет. Несхо не только первый кузнец крада, он еще и первый аферист. Заточка зачарования, перековка, закалка. Меняется название систем, но шаблон аферы сформировался еще на заре MMORPG. Используется по сей день. Суть проста. Кузнец или ремесленник открывает магазин, получает заказ на усиление дорогого оружия и каким-то образом разыгрывает уничтожение оружия из-за неудачной попытки. Встречаются вариации, например, в играх, где оружие из-за неудачи не ломается. Ремесленник делает вид, что закалка провалилась, и отдаёт более слабый предмет из своей коллекции. Или просто исчезает, при кармане в материалы заказчика. В старых играх, не использующих полное погружение, это проще простого. Когда игрок перед монитором отдает оружие кузнецу, Она полностью пропадает с его глаз. Рабочий процесс от начала до конца протекает на экране другого игрока. И лечить его в мошенничестве практически невозможно. Конечно, если жуличить слишком часто, игрока быстро заклемят аферистом и перестанут иметь с ним дело. Но нужно помнить, что редкое оружие в ММО стоит баснословных денег, поэтому даже нечастые аферы приносит огромную прибыль. Судя по тому, что она нет дурных слухов, он обманывает игроков лишь изредка, но... «Загвоздка в том, что САУ первая в мире, но все-таки VR-MMO игра. В ней мы продолжаем смотреть на клинок даже после того, как отдали его кузнецу. Подменить оружие непросто. Да что уж там. На самом деле исключительно трудно». Закончил я длиннющее объяснение. «Это да». Эвсона кивнула и нахмурилась. «Я ни на миг не сводила глаз рапира после того, как отдала ее кузнецу. Он все время держал ее левой рукой, а правая была занята сначала горным, потом молотом». Ему нечем было даже открыть меню, не говоря уже о том, чтобы забросить меч в инвентарь и достать из него замену. Я с тобой полностью согласен. Добавлю еще что, хотя на витринах и его лавочке лежали рапиры, среди них действительно не было флоретов ветра. Максимум железные. Так что подменить твою рапиру, выставленную на продажу товаром, он тоже не мог, но... Но? На одно мгновение мы с тобой все-таки не смотрели на меч. Три секунды Неска колдовал над полученными материалами в горне. пока тут не засветился синим. Мы таким трудом заработали эти материалы, что я не мог не проследить за тем, как они разгораются в горне. Мечтательным тоном закончил я. Аст наизумленно округлил глаза. А, я... я тоже смотрел на горн. Правда, по другой причине. Мне просто понравился тот синий свет. Серьезно? Ну да ладно. Суть в том, что несколько секунд мы с тобой на рапиру не смотрели. И никто бы на нашем месте не посмотрел. Ведь это самая интересная часть процесса. Лебоваться, как материал раскаляются, плавится и меняет цвет в зависимости от типа заточки. На языке фокусников это называется отвлекающим маневром. И Несха вполне мог им воспользоваться. «Ты думаешь, он подменил меч всего за три секунды, не открывая окна?» Возразила Асуна, качнув головой. Но затем замерла. Но ты прав. Других вариантов нет. Ключ разгадки кроется в этих трех секундах. Эх, увидеть бы все от начала и до конца еще раз!» Я тоже уверен, что если при следующем заказе буду следить за левой рукой, то пойму суть аферы. Но мы не сможем просто взять и обратиться к нему снова. Почему? Несха уже наверняка заметил, что украденный флерет ветра плюс 4 исчез. Он сделает вывод, что обманутый хозяин, точнее хозяйка, использовала кнопку материализации всего инвентаря. И, вероятнее всего, раскрыл обман. В ближайшее время он будет предельно осторожен. И либо полностью закроет лавочку, либо начнет работу честно. Ты прав. «Мне тоже кажется, что он не из тех людей, которые любят рисковать. Более того, он...» Асана проглотил окончание фразы, но я, на удивление, легко прочитал ее мысли. «Более того, он вообще не похож на афериста». «Да, я тоже так считаю», — пробормотал я. на мельком глял на меня и сдержанно улыбнулась. Я кивнул ей и продолжил серьезным голосом. «Прямо сейчас нам нужна информация, причем не только о секрете этого фокуса, но и о самом Несхе». И чтобы ее собрать, придется нам с тобой завтра выбраться на передовую. Согласна. Сегодня в Мароме говорили, что завтра в первой половине дня планируется убить полевого босса. После обеда начнется освоение лабиринта. Быстро Кто род Литер? Кибао и еще один игрок. Его зовут Линд. Кибао я знаю. Но кто второй? Видели фильмы? Линд — это боец саблей. Он состоял в группе Диабеля во время битвы с боссом первого уровня. Осторожно пояснила Асуна. Я сразу вспомнил голос, вернее, вопль сквозь слезы. «Почему ты не спас Диавелия?» «Ясно. Выходит, сейчас он...» «Да. Можно сказать, он стал наследником Диавеля. Он даже перекрасил волосы в синий цвет и выбрал серебристые доспехи». Я закрыл глаза, вспоминая серебристый синий образ рыцаря Диавелия. «Скибау все и так уж понятно. Да этот парень с вряд ли возьмет меня в рейд. Раз уж дорвался до звания лидера. А ты?» «Будешь участвовать?» На всякий случай спросил я, хоть и помнил, что Асна как и я, держится одиночкой. Она обмотала головой. «Не участвовал в разведке боем. Босс просто огромный бык. При должной дисциплине с ним и небольшой отряд справится. И это не нужно. Кроме того, при обсуждении бонуса за последний удар, они начали так наглеть, что я немедленно отказался участвовать». Без труда пообразив в себе подробности той сцены, я тихонько усмехнулся. «Ясно. Ну, ты права». Этот пулевой босс действительно не очень опасен. Я больше переживаю за босса в лабиринте. Переживаешь? Асна переспросила так быстро, что я вновь усмехнулся. Еще б я не переживал. Он даже по логике вещей должен быть сильнее лорда Кобальтов. А -а, а а ведь и правда. Он не особенно сильный, но есть у него один неприятный навык. Таким же пользуются бесконечно воскрешающие мобы в лабиринте. Так что на них при желании можно потренироваться. Будь жив Диавель, тоже бывший бета-тестер, он бы наверняка рассказал об этом всем игрокам на передовой. Но теперь его нет. Для большинства игроков единственным источником информации об эти остались руководство Арга. Но и с ними не все гладко. Как мы выяснили четыре дня назад, поведение боссов могло немного измениться. Что же? Маскогласно. Значит, предлагаю оставить махинацию кузнеца на потом и сходить завтра отработать этот навык. Давай. Ответил я все еще погружен в мысли. Сбор в 7 утра у южных ворот Урбуса. Да, хорошо. Не вздумай засиживаться допоздна. Ложись скорее спать. Если опоздаешь, все-таки познакомишься с ускорением в 100G. Да, хорошо. Погоди. Чего? Я резко поднял голову, только сейчас переварив смысл разговора. Сидевшая напротив меня госпожа-рапиристка уже полностью успела успокоиться после возвращения любимой рапиры. И как раз настраивала будильник.